Николай Свечин. Убийство церемонимейстера. Происшествие службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей. Детективный роман. Серия «Исторический детектив» Свечина и Валерия Введенского. Москва. Эксмо. 2014 год. Категория «16+.»